Глава 8. Дышать стало трудно уже на пятом уровне. Это же уходящее вниз, я считал, по огромным туннелям, уходящим куда-то в даль. Мутная жижа полностью его затопила. Так что фразы Лиары о том, что без специального оборудования здесь нечего делать, заиграла новыми красками. Получается, противогаз спасает только на короткое время. Если желаешь путешествовать под водой без проблем, требовалось нечто более серьёзное. Обязательно нужно выяснить, что конкретно. Я хочу понять принцип действия и отличие от текущих фильтров. Приходилось бороться за каждый вдох. Когда в противогазе появилась какая-то жидкость, кровь это или фильтры начали пропускать воду, я решил задержать дыхание. Фильтры следовало беречь, других у меня нет. Это оказалось ошибкой. В голове сразу зашумело, руки стали чугунными, мысли ленивыми. Тем не менее, это позволило мне быстро достичь дна. Именно на этом уровне находилось то самое сосредоточение силовых линий, что я ощутил. Ещё никогда в этой жизни я не видел источника более сильного. Мне даже не приходилось прикладываться к его энергии. Она сама пронзала и меня, и все окружающие меня предметы. Например, противогаз резко вспомнил о своих функциях и жидкостью шёл. Мало того, сам воздух стал каким-то насыщенным, освежающим, приятно пахнущим. Мозги прочистили в считаном мгновении, и я с удивлением осознал, что больше не испытываю боли. На меня всё так же давило тостое стена жижи, мне всё так же приходилось бороться за каждый вдох, а по скорости движению мне могла дать фору даже хромоногая улитка, но общее состояние у меня было отличное. Так хорошо я себя, наверное, ещё ни разу не чувствовал, даже после работы лекаря. Между источником и мной находилась непроницаемая на первый вид стена. Стоило несколько раз сильно ударить по кладке прихваченным с собой шестом, как один за другим начали отваливаться куски камня. Рашатывая их из стороны в сторону, я начал разбирать стену, стараясь как можно скорее добраться до источника. Удалось мне это спустя 20 минут кропотливой работы. Лаз получился небольшим, но достаточным, чтобы в него проскользнул такой щуплый юноша, как я. Несколько метров пришлось двигаться на ощупь, но тут проход резко взял вверх, и я вынырнул из жижи, очутившись в небольшой, но освещённой пещере. Я даже протёр стёкла, не верю собственным глазам. Уровень грязной воды здесь и в шахте не совпадал. По всем законам физики это пространство должно оказаться погребено под водой. Как едва уровня выше? Но что-то не позволяло жиже заполучить в свои загрибущие лапки эту пещеру. Видимо, воздуху просто некуда было отсюда деваться, и образовался воздушный карман, что смог сохранить целостность и сохранности чудовищные барельефы по всему периметру пещеры. В основном здесь присутствовал непонятный витиеватый текст, но также имелось достаточное количество картинок. На них были изображены оскалившиеся гоблины, уничтожавшие или пожиравшие других гоблинов, людей, странных ушастых существ, животных. Ни одной картинки с природой, лишь смерть, кровь и победы. Взгляд устремился в центр помещения, и я наконец увидел источник света. Это оказались два ярких камня. Судя по тому, что я смог разобрать, работали они по тому же принципу, что и наши фонари. Каким-то образом виды изменяли окружающий воздух, заставляя его светиться. Но самое ценное находилось между двумя фонарями. Развалившийся от времени сундук, располагающийся на каменном постаменте. Когда-то в нём лежали монеты, часть из них валялась на полу. Жёлтый цвет я узнал сразу золото. В этом мире оно ценилось не так сильно, как в предыдущем. На моей прежней родине ради этого металла убивали. Здесь же к нему относились более спокойно. Золото было едва ли не больше чем железо, что сводило его ценность на нет. то, что действительно ценило в семье каждом, так и не выпало из разрушившегося сундука, полностью приковав моё внимание. Размером с кулак кроваво-красный кристалл в форме головы зубастого существа. По сути, это была статуэтка, испускавшая такой мощный поток энергии, что меня сразу начинало мутить. И это, учитывая тот факт, что камень находился в неактивном состоянии, Я сделал шаг назад, но тут же обозвал себя самым последним трусом. У меня не было ни малейшего понятия, где находится эта пещера. Если мы каким-то чудом выберемся, то не факт, что мне удастся сюда вернуться хоть когда-то. Значит, нужно сделать всё, чтобы забрать эту ценность с собой. Мне нужно заботиться о клане. Следовательно, Ташнатай и Головная Поль идут лесом, а я иду и забираю статуэтку, чем бы мне это ни грозило. Но прежде всего мне стоило запомнить надписи на стенах. Благосделать это оказалось проще простого. Моё предположение о том, что разлитая по всему телу магическая энергия улучшает запоминание, подтвердилось. Стоило посмотреть на стену, как я запомнил её до последнего штриха и точки. Обойдя пещеру по периметру и удостоверившись, что ни одной картинки не ускользнуло от моего внимания, я наконец набрался решимости и подошёл к постаменту. Статуэтка сопротивлялась. Она словно почувствовала неладное, так как плотность магических линий возле разрушенного сундука стала чудовищной. Если бы я заранее не заметил одну странность, обязательно сдался бы. Но именно она заставила меня сжать зубы и передь вперёд, наплевав на звон в ушах и неприятный солоноватый привкус во рту, потому что рядом с красным кристаллом я увидел похожую на футляр небольшую открытую коробку. Футляр был заполнен каким-то материалом, создающим полость по форме, напоминавшую статуэтку. Я не я, если это не специальное хранилище для кристалла. За 2 м до постамента сопротивление энергетических линий стало таким огромным, что я едва не потерял сознание, но мне большего не требовалось. Всё остальное я сделал шест. Пусть и не с первой попытки, но мне удалось столкнуть кристалл в футляр и даже прикрыть крышку. Дальнейший план заключался в том, чтобы поднять сам футляр за ручку и нести его на кончики шеста, но в дело вмешались высшие силы. Неожиданно уровень витающей кругом энергии снизился на несколько порядков. Я едва не покачнулся, когда исчезла блокирующая стена. Осознание пришло сразу: футляр каким-то образом блокирует силовые линии. На то, чтобы правильно умостить статуэтку, у меня ушло ещё какое-то время, после которого крышка полностью захлопнулась и пространство погрузилось в темноту. Лишившись подпитки, фонари погасли, а сама пещера начала с чудовищной скоростью заполняться водой. Я успел добраться до постамента, раньше несущегося на меня потока, и схватил футляр. Хорошо, что запомнил, где он находился. Перед тем, как ударила вода, я почувствовал неприятный укол. Из футляра вышла небольшая игла, с лёгкостью пробившая перчатки. Думать о том, сохранился ли в ней яд или уже выветрился за прошедшие века, мне было некогда. Мощный поток смыл остатки сундука вместе со всем золотом. Мне удалось удержаться только благодаря постаменту. Я вцепился в него как в родного. А лишь после того, как пещера полностью ушла под власть воды, бурление прекратилось, и я смог выбраться наружу. Футилиар идеально разместился в один из карманов, что позволило мне активно работать обеими руками, протискивая себя наверх. Противогаз вновь начал протекать, но я успел выбраться раньше, чем устройство пауков окончательно сломалось. Забравшись с своим спутником, с печалью заметил, что из них никто так и не пришёл в сознание. После чего, усталый, взлело вверх, и я отключился. Последнее, что помню, мне удалось сесть и опереться спиной о стену. На этом мысли отключились. Что с ним? Сквозь шум в ушах я смог различить голос Белис. Ого, какой горячий. Простуд, что ли? Его нужно срочно к лекарю. Лиара. Всё, я проверил. Если постараться, можно протиснуться сквозь решётки. Эльрин, как он? Лежит, стонет, выглядит, словно сдохнуть решил, да никак способ не выберет. Вновь Белис. Идём, приведём ему помощь. Я его здесь не оставлю. Он нам всем жизнь спас. Хат. Мне тотем не простит, если я друга в беде брошу. Мысли у меня ворочались лениво, но я смог отметить, что вся кампашка пришла в сознание, и судя по разговору, достаточно хорошо себя чувствует. У меня же, по всей видимости, наступил страшный откат от поглощённой энергии, причём такой сильный, что я даже пошевелиться не мог. Как же это достало на самом деле? Поскорее бы инициация. Проще вообще магию не ощущать, чем превращаться каждый раз в овощ. Никто его бросать не собирается. Где стреломёт? Он его потерял. Сколько такой стоит? Кто знает? Шутишь? Нулевым запрещено иметь оружие в академии. У меня на самом деле большой вопрос, откуда у Олега такое право? Я о таком никогда не слышала. В правилах исключений нет. Странно всё это, и он странный. Как он смог услышать тварей? Они же даже не плескались. Я бы точно их уловила. Да и что это за твари такие? Мне отец о таких ничего не рассказывал, а он, между прочим, "Белиз заткнись", голос Лиары прозвучал так резко, что все умолкли. Наверняка все удивлённо уставились на миниатюрную девушку, потому что если бы мне тело подчинялось, я бы точно так сделал. За всё время нашего знакомства я ни разу не слышал, чтобы Лиара повышала голос. Нельзя упоминать о наших кланах и фамилиях даже здесь, вдали от академий. Поровна дышалось, да уже через неделю мы все будем знать, кто с кем учится. Будем, согласилась Иляра. Поэтому оплата обучения идёт сразу за 5 лет. Если кто-то проговорится, то виноват будет только он сам. Смысл ограничения не в том, чтобы скрывать имена. Оно нужно для того, чтобы научиться спокойно относиться как к тем, кто выше, так и к тем, кто ниже. Что ты будешь делать, если узнаешь, что мы все стоим ниже тебя? Сможешь остаться человеком и нормально с нами общаться? Или превратишься в такую мерзкую тварь, что даже эти сме ноги покажутся душками? А если поймёшь, что кто-то из нас выше, что начнёшь раболепствовать, целовать ступни и присмикаться? Фу, фыркнула Белис. Кто-то из вас выше? Ты говори, говори, да не заговаривайся. Знала бы ты, кто я. Так я и так знаю, продолжила Ата Куляра. Ой, не нужно так дёргаться, я не собираюсь никому говорить об этом. Эти трое для меня загадка, да и то временная, до первого похода в библиотеку. Такие отличительные черты точно должны быть зафиксированы в описаниях кланов. Ты знаешь, кто я? Ой, что ты разозлилась, Белис? Откуда? Если хоть кто-то от тебя узнает, то я тебя, то ты сейчас заткнёшься и больше никогда этот разговор не поднимешь. Любительница цветочных платьев. Помнишь случай на качелях? Нам было по 8 лет. Ты неужели тотем великий мне показала, что Белис сейчас удар хватит. Я бы сейчас многое отдал, чтобы открыть глаза и посмотреть на всё лично, но тело мне не подчинялось. Оставалось лишь слушать. Без кланов, Белис, резко произнесла Лиара. Повторяю для всех. Ограничения Академии направлены не на то, чтобы нас контролировать, а на то, чтобы научить нас равных общаться с другими. И тот, кто настолько тупой, что этого не понимает, будет исключён. Я собираюсь сюда поступать в следующем году, так что даже повода лишнего не хочу никому давать. Для всех я Лиара 026, и так останется до конца этого учебного года. Все всё поняли или нужно повторить? Последовавшая за этим пауза оставила такое напряжение в воздухе, какого не было даже при открытом футляре с красным кристаллом. Много слов ни о чём, произнёс Хад. Лег умирает, а вы выясняете, у кого клан круче. Мне тоже плевать, кто кем является, согласился Эрин. Важно другое. У всех нас долг крови перед легом. Пока он не погашен, будь мы хоть трижды императорами Татем будет к нам неблагосклонен. И вы это знаете не хуже меня. Так что давайте вытаскивать нашего друга. Остальное решим, когда вернёмся в академию. Долг крови не существует, это сказки, в голосе Белис проскользнуло привычное презрение. Неужели? давно проверялась. Усмехнулся Элрин и закатал рукав. Рука была вся в грязи, так что юноше вначале пришлось очистить кожу и только после этого продемонстрировать всем результат красивую татуировку с головой медведя и именем Олег Ондо. Медведь Эдрин усмехнулся и посмотрел на меня. Я знал, что Лек приходится сыном вождил. Он из-за этого и попал в канализацию. Так что нет ничего особенного в том, что наш тотем признал права любимца медведя на дол крови. Мой так точно, насчёт ваших, не знаю. Правда, я не очень разбираюсь в классификации этих животных. Это же вроде гризли. Бурый медведь медленно протянул Аляра, всматриваясь в картинку на своей руке. Отец меня прибьёт. А вас всех ваши Бурые медведи из Гой. Их сослали на границу империи больше сотни лет назад. Ха, а ты как я вижу, всё знаешь, усмехнулся Элрион. Из Гой и что? Лично для меня это ничего не меняет. Он не просто меня защитил, он спас мне жизнь. Так что пока я не отплачу ему той же или же равносильной монетой, на мне долг, и клянусь татемом, я его выплачу. Я и раньше думал, что он клёвый парень, а сейчас я вовсе убедился. Ха. Мой клан уничтожен, тотем предан забвению, но он всё равно подтверждает право Лега. Темнокожий продемонстрировал свою татуировку. На его тёмной коже она сияла золотыми красками. Что бы во всех прорычал ابيлис и добралась таки до своей руки. Голова медведя сияла и здесь. Да, Лиара права. Отец меня точно не похвалит за такое. Идите все сюда. Лиара подозвала всех к себе и протянула руку вперёд. Клянуй, что во время учёбы на подготовительном курсе я ни словом, ни делом не покажу Легу, что знаю о его происхождении. Для меня он так и останется Лек 013 Белис. Клянусь! Долговязая не могла спорить с тем, кто был выше её по статусу, и положила свою ладонь сверху Ляры. Клянусь! Клянусь! Эльринеха даже дожидаться не стали взора Ляры и сразу положили ладони на ладони друзей. Слово произнесено. Торжественно закончила Ляра. Билл Брысому хотелось отпустить шуточку, что детские клятвы мало что значат во взрослой жизни, но у него отнялся язык. Тяжело зубы скалить, когда перед тобой появляется полупрозрачный образ татэма. Твоя клятва принята. Я буду следить за её исполнением. Каждое слово отпечатывалось в мозгу словно колённым железом. Хотелось кричать, звать на помощь, визжать, как девчонка, но невероятным усилием Элрин заставил себя успокоиться. Он сын своего отца и должен контролировать себя в любой ситуации. Никому, даже Татэму не позволено нарушить этот контроль. Решив переключиться, Белобрысы посмотрел на остальных. Судя по застывшим позам, Татэму явились каждому. "Впервые вижу Татэма так близко", благоговейно прошептала Белис. "Он такой прекрасный. Он сильный, благородный, мудрый, но не как не прекрасный", ответил Хад. Впечатления от встречи с духом-хранителем у каждого были свои. Эту проблему мы решили. Теперь нужно выбраться отсюда из пастилега. Лиара первой пришла в себя. Белис, принимай командование. У тебя это хорошо получается. Хочу забраться в ванну. Мне кажется, я полгода буду от этого отмываться. Хорошо, что противогаз запахи задерживает. Не хотела бы я чувствовать, как от меня несёт. Столь простые, но естественные для любой девушки слова настроили всех на рабочий лад. Хэт на тебе лег. Эльюн показывай путь наверх. Белис не пришлось спросить дважды, и работа по бегству из канализации вступила в активную фазу. Вот только для меня она оказалась чем-то далёким и нереальным. Стоило Хаду взять меня на руки, как сознание начало уплывать, возвращаясь лишь редкими урывками. Помню, как меня протискивали сквозь решётку. Радостный возглас Белис, увидевший наконец город, крики о помощи, взволнованные голоса взрослых, тряску, потом туман. Очнулся я уже в академии, и первое, что ощутил, чудовищный голод. Желудок крутило так, словно он по десятому кругу переваривал сам себя. Я застонал и попробовал приподняться, но мне не удалось. Руки казались чужими. Очнулся. Раздался радостный крик какой-то девушки, после чего я ощутил что-то тёплое у самых губ. Откройте рот, вас нужно накормить. Это тёплый бульон, он поможет восстановить силы. Спорить я не стал, нос уже уловил приятный запах, а чего бурление в животе стало слышно, наверное, даже у меня дома в пригороде. После пары ложек по телу разлились небывалое наслаждение и теплота, что позволило мне сделать усилие и открыть глаза. В профиле появилась улывка. Я узнал больничную палату академии. Значит, у моих соседей получилось. Они смогли выбраться из западни третьего уровня. Вскоре явился Олег. Положив на меня ладонь, он провёл экспресс-диагностику и удовлетворённо заявил, что его помощь в дальнейшем восстановлении молодого организма не требуется. Меня отключили от капельниц, заставили доесть суп и помогли одеться. Рядом с кроватью уже находился свежий комплект формы Академии Мирокса. Вот только вместо того, чтобы отпустить отдыхать и набираться сил, меня взяли в оборот сразу два охранника. Ректор желает тебя видеть немедленно. Я даже напрягся, судорожно вспоминая, где мог проколоться. Неужели кто-то узнал о том, что я могу чувствовать силовые линии? Ни одна другая причина не казалась мне настолько важной, чтобы вызвать главе Академии разве только что Я инстинктивно похлопал себя по карману. Пусто. И ещё бы. Это же свежая одежда. Футляр с кристаллом остался в прежней куртке. Вот тут-то я и испугался. Что если статуэтка является чем-то запрещённым? Подозрения усилились, когда меня доставили в приёмную. Секретарь ректора сразу побежала докладывать о том, что меня доставили. Не прошло и нескольких секунд, как двери кабинета открылись, и я во второй раз в жизни попал в переполненную книгами комнату. Но на этот раз я не испытывал восторга. Наоборот, сердце ушло куда-то в пятки, ноги стали ватными и предлагали мне продемонстрировать слабость и упасть на пол, умоляя о снисхождении. Лишь упрямая воля сына вождя заставила устоять на месте, ожидая решения комиссии. Ректор оказался не один. Кроме него за круглым столом сидели все шесть кураторов факультетов. Странный человек в безликой маске и безформенном балахоне а также руководитель тренерского состава. Я этого ещё не знал, но меня пригласили на внеочередное заседание высшего коллегиального органа клана Чёрных Воронов. Причина собрания находилась в центре круглого стола, и именно из-за неё мне хотелось отказать тело. Тот самый футляр, что я стащил из пещеры. "Олег, у меня нет желания ходить вокруг да около", магистр Колвар, ректор Мирокса, сразу взял слово. "Поэтому я спрошу прямо: Откуда это у тебя? Душа отправилась в пятки на поиски сердца. Значит, действительно, кристалл входит в разряд запрещено и надлежит уничтожению. Мысли заработали с сумасшедшей скоростью, обдумывая разные варианты поведения, начиная от полного отказа, мол это не моё, заканчивая полным сотрудничеством и признанием, что я вижу ли не. Я решил остановиться на среднем варианте частичной правде. Это моя добыча из канализации. Я нашёл странную пещеру, словно её сделали гоблины. Там на постаменте находился футляр. Когда я его забрал, что-то сломалось и помещение заполнилось водой. Мне едва удалось выбраться наружу. Собственно, это единственная добыча от нашего похода. Судя по глазам куратора, я сказал что-то не то, потому что магистр Вероно смотрела на меня явно недобро. Но следующим начал говорить странный человек в безликой маске. Судя по голосу, мужчина. Алекандо, у тебя два пути. Либо ты открыто и добровольно рассказываешь нам всё о том, каким образом ты получил, как ты его назвал футляр, либо начинаешь играть в молчанку и уходишь общаться с моими специалистами. В этом случае не могу гарантировать, что ты переживёшь процесс. Это не угроза, констатация факта. Поэтому я спрошу тебя ещё раз, откуда у тебя негатор? Негатор? Нахмурился я. В отличие от Лега, простого сына вождя по забытому всеми клана, мне, Магу, прекрасно был знаком смысл этого слова устройство для подавления магии. Вот, значит, почему кристалл перестал на меня влиять, потому что он был подавлен. Но я не имел никакого права этого показывать. Включился режим паники. Безликий пугал. Каждое его слово каким-то образом впивалось в мозг, и я искренне верил, что если я не буду сотрудничать, то меня действительно будут пытать. А потом напишут отцу письмо, что по какой-то несчастной случайности сын поскользнулся и ударился головой об острый угол. Ведь я такой непутевый, с деревьев падаю, гадство. Для того, чтобы пояснить откуда это, мне придётся рассказать весь наш поход. Мы никуда не спешим. Голос Верано вернул мне толику уверенности. Куратор не желал мне зла. Значит, есть возможность выбраться отсюда живым и здоровым. Я не знал, как долго провалялся без сознания. Что рассказали остальные, поэтому начал с того момента, как я обнаружил осминогов. Никаких точек сосредоточения сил, только ощущение опасности. То, что помогло мне выжить в пограничном лесу и уничтожить гоблинов. Красивая и достаточно правдоподобная легенда. Собственно, под это я и выстраивал всё своё повествование. Ощутил смертельную опасность, постарался предупредить остальных, но даже и подумать не мог о том, что противник окажется похожим на осминогов. Это Вальмуры, пояснила магистр Верано, и этим она мне подсказала, что начал я правильно. Хорошо, Вальмуры так Вальмуры, мне же проще. Мельком рассказав о том, как мне удалось подстрелить парочку тварей, И как пока остальные пожирали тела своих сородичей, спасл группу, я остановился на самом главном, на том, каким образом нашёл футляр. Вот тут-то я решил не лукавить и рассказал всё как есть, начиная от того, как хат упал в воду, как я за ним нырнул, как ощутил тошноту и решил проверить, откуда эта тошнота взялась, как заработал противогаз, как я добил палкой стену, как протискивался в дыру, как нашёл кристалл, как учил надписи. Стоп. Обарвал меня безликий: "Хочешь сказать, ты понимаешь язык гоблинов?" "Нет", честно признался я. После соревнований в лесу, когда на нас напали гоблины, я обнаружил в себе интересную особенность. В стрессовых ситуациях у меня становится абсолютная память. Я могу запомнить всё до самой последней чёрточки. "Так вот, как ты выучил правила так быстро?" послышался комментарий куратора, что лишь подтвердило мои слова. Подойти к постаменту я не мог. Рядом с ним меня скручивало так, что хотелось сдохнуть. У меня с собой был шесты, я увидел этот футляр, негатор. Пусти не сразу мне удалось закинуть туда статуэтку, захлопнуть крышку и забрать перед тем, как вода всё смыла. Я выбрался наружу, добрался до своих, но что было дальше, не помню, потерял сознание. Очнулся, и меня привели сюда. Это не всё, настал безликий. Я даже нахмурился, не понимая, о чём речь, но тут взгляд упал на негатор. Да, точно. Когда я схватил футляр, меня что-то укололо в палец. Думаю, из-за этого я и потерял сознание. Ят, наверное. Система идентификации. Негатор настроился под тебя как единственного носителя. Теперь только ты можешь его открыть. Действуй. Стражники подвели меня к столу, а безликий тростью подтолкнул футляр. Я сглотнул, прекрасно понимая, что сейчас произойдёт. Мне вновь станет плохо, возможно, сильно, но отказываться было уже поздно. Негатор будет открыт мной либо добровольно, либо через принуждение. Я положил руку на устройство, и раздался щелчок. Замок открылся. "Лек, отойди к дальней стене", приказал ректор и пододвинул негатор к себе. Спорить я не стал и достаточно быстро отбежал от стола. А через мгновение пространство озарилось красным светом высвободившейся статуэтки. Ректор поднял крышку. Тело свело спазмами, и чтобы хоть как-то сохранить сознание, я начал смотреть в мир через призму силовых линий. Как же правильно я поступил. Глаза едва на лоб не полезли, когда я увидел образовавшуюся вокруг каждого присутствующего защиту, созданную из силовых линий. Строенная конструкция формировала полукокон, непускающий в себя бушующую кругоэнергию. Я запомнил только половину структуры, но тут экран энергии исчез. Ректор чем-то окружил статуэтку. Расмотреть, чем конкретно у меня не получалось, всё смешивалось, но результат оказался действенным. Кристалл замкнулся сам на себя. Спасибо, Олег. Тебя проводят в комнату. Приходи в себя. Я освобождаю тебя от тренировок на двое суток. Твоя собственность пока побудет у нас. Хочу её изучить, произнёс ректор, не сводя взгляда со скалившейся головы статуэтки. Стражи вывели меня прочь, и я осознал, что первый раунд выживания в этом мире остался за мной. Ректор признал, что кристалл принадлежит мне, и по тому, как он на него смотрел, можно сделать вывод, что у моего клана появилась неплохая возможность заработать. Осталось не прогадать с ценой. В том, что мне не вернуть тауетку сомнений не было. Будь я настоящим магом, я бы точно не отказался от такого источника энергии. Отступление. Магистр Эйра, ректор посмотрел на главу безопасности. Олег рассказал правду. Мы нашли пещеру и откачали воду. Барельеф на ней оказался безвозвратно утрачен, но это несомненно один из тёмных храмов. Единственное, что мне непонятно, так это влияние кристалла на Юношу. Каким образом он его почувствовал без маны? Особенности медведи, я не слышала, произнесла куратор пятого курса. Благодаря особой чувствительности к камням, ему удаётся находить настоящие самородки. Это не просто самородок. Ректор вновь посмотрел на голову дракона. Мифическое существо, некогда жившее в этом мире, но истреблённое явившимися извне людьми. Это один из семи кристаллов Багуша. Я извещу императора о находке. Обеспечьте охрану, Лега. О том, что найдена голова зверя, кланам станет известно уже сегодня вечером. Бред, какого ворожна ты притащил медведя в академию? Аннерслиг, второй наследник престола, ворвался в кабинет младшего брата, с трудом сдерживая гнев. Что-то не так? Аланд до поднял насмешливый взгляд на брата. Или это ты таким образом пришёл высказать мне благодарность? Благодарность? Аннер ещё больше разъярился. Моя дочь стала его кровной должницей. А, -а, -а я понял. То есть ты считаешь, что было бы лучше, чтобы медвежонка вообще не было в Академии, и вы начали подбирать красивый венок для похорон твоей ненадглядной дочурки, верно? Что тебе известно? Анер резко превратился в того, кем он действительно являлся, одного из самых опасных существ этого мира. Он слишком хорошо знал Ландо, чтобы реагировать на откровенную подначку. Младшему всегда нравилось возиться в грязном белье других кланов, так что неудивительно, что у него могла быть информация. Ничего особенного, только домыслы, но ну, я с удовольствием ими с тобой поделюсь. Скажи, как много людей знало о том, что Лиара поступила на подготовительный курс? Можешь не отвечать, я и так их всех знаю по имённо. Понимаешь, здесь удивительнее другое. Как-то внезапно и совершенно неожиданно один из влиятельных пауков тоже решил подготовить свою дочку к будущей жизни в Мироксе. Вот специально приехали в столицу из своего Мухасранска, хотя 10 лет готовились именно там. Неожиданное решение, не правда? Особенно учитывая тот факт, что теперь на подготовительном курсе оказались сразу две девушки, и они просто обязаны были жить вместе. Вместе жить, вместе учиться, вместе получать наказание. И как удивительно получилось, что за пару дней до принятия такого решения наш поучок сумел где-то купить странную и, что самое важное, достоверную карту канализации, в том числе и третьего уровня, где ещё в наше время водились вольмуры. Но вот не задача. Заботливый попаша забыл предупредить о не свою ненаглядную, и что немаловажно, младшую дочь, никому не нужную, лишённую права наследования. Случайность, не иначе. Но самое интересное, на мой взгляд, заключалось в том, что именно тот злосчастный проход на третий уровень оказался без охраны и незаперт. Вновь неожиданное совпадение. К чему ты ведёшь? К тому, братишка, что кто-то очень хотел, чтобы лишённые именно оружия подростки оказались на третьем уровне в обществе Вальмуров. Настолько захотел, что решил пожертвовать одной из своих дочерей и сумел как-то договориться с воронами. И если бы я не притащил в мир с медвежонка и не всучил ему стреломет, то ты бы сейчас вернулся не из академии, где встретился с женой и цветущей дочуркой, а из морга. И я не уверен, что после Вальмуров от неё вообще что-нибудь осталось бы. Так ты знал. Анер вновь начал закипать. Догадывался. Полки давно у меня от себя лидерами империи, но у меня нет доказательств, они слишком осторожны. Но почему медведь? Они же нас ненавидят. Да что они? Ты их ненавидишь. Брат, скажи, а какая стратегия отношений с Западной империей у нас сейчас? Вопросом на вопрос ответил Ландо. Отношения с соседями являлись личной прерогативой старших сыновей императора, и остальных посвящать в них никто не собирался. Ясно, вопрос снимаю. Получается, я твой должник, брат? Алярам не дорога. Не мой ухмыльну Соландо медвежонка. Насколько мне известно, в полусражении он потерял стреломет. Ни на что не намекаю, но у меня больше нет желания дарить ему подарки. Не тебе рассказывать, как я отношусь к этому клану. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Ты уже в курсе, что отец завтра отправляется в академию? Ты о том, что медвежонок нашёл голову зверя? Брат, столько не говори, что забыл, кто я такой. О том, что найден один из кристаллов Багуша, я узнал спустя минуту после того, как об этом доложили отцу. Мне не интересно эта тема, так что без меня. А, ну кое-что ты не знаешь, ухмыльнулся Андо. Я знаю, где находится тело зверя, и для того, чтобы его достать, мне нужна твоя помощь. Скажи, как давно ты был в гостях у Пантер?